Глава третья. Вместе с парнем мы поднимаемся на второй этаж, где располагается кабинет руководителя этого учебного заведения. Им оказывается дама примерно лет 40, но это только внешне. А так я уверен, ей лет 60, а может и больше. Несмотря на возраст, она смогла сохранить часть своего былого очарования. Как минимум, морщин почти нет на безупречном лице, а роскошный черный водопад волос совсем без седины. Я знаю, о чем говорю, ведь в женщине напротив меня ощущается очень сильный маг. Именно поэтому скрыть для нее свой реальный возраст не представляется хоть сколько-нибудь ощутимой сложностью. Тем более и целители творят чудеса за звонкую монету. Что касается наряда, в таком изысканном темно-синем платье и жене императора не стыдно было бы показаться на светском вечере. Все это лишь доказывало, что женщина, которая приветствовала меня, обладает влиянием и статусом. Господин Орлов. Не ожидала вас видеть в стенах моего заведения. С улыбкой приветствует меня она. Вы знаете меня? Это приятно. Я едва заметно отвешиваю небольшой поклон. Но как я могу обращаться к вам? Вопросительно смотрю на нее. Можете меня называть Анна Евгеньевна?» Ответила директриса. «Разумеется, как еще иначе. А тот факт, что по документам ее звали иначе, маленький пустяк, крошечная несостыковка». Впрочем, вряд ли там я прочел настоящее имя. Анна Евгеньевна, сдержанно улыбаясь, я прохожу вперед и усаживаюсь в роскошное кресло напротив нее. Я сейчас очень заинтересован в том, на чем специализируется ваше прекрасное заведение. А откуда, позвольте спросить, вы узнали о черном договоре? Она внимательно разглядывает меня, оценивает и наверняка думает, а стоит ли просканировать незнакомца магическим даром, но пока не решается. «Позволяю». Дружелюбная улыбка не сходит с лица. «Но вы ведь не думали, что я так просто об этом расскажу?» «Попытка не пытка», — разводит руками Анна Евгеньевна. «Но и вы поймите, при всем уважении не каждый день ко мне заходит младший наследник из довольно известного новосибирского рода. Обычно мои гости из Белокаменной или из Северной столицы. Тем не менее, род не бедный, а значит, денег на договор хватит, и даже не на один». Продолжая говорить, я внимательно смотрел на нее. Специфика моей деятельности предполагает сделки лишь по знакомству, очень надежному и проверенному временем. Анна Евгеньевна качает головой. «Бизнес есть бизнес», — уже без улыбки говорю я. «А деньги есть деньги, и их у меня достаточно». Мы можем, наконец, говорить чистоту. «Хм, ну давайте попробуем». В ее глазах сверкает заинтересованность. Как минимум любопытно послушать мое предложение. Недавно я пришел к выводу, что мои слуги верны только моему отцу, а мне нужны в подчинении люди, для которых верность именно мне превыше всего. Использовать моих воспитанников в качестве обычных слуг иронично приподнимает бровь директриса. А что, кто-то может мне запретить? Спрашиваю в ответ весьма нагло. Какой дерзкий молодой человек! Заинтересованно хмыкает Анна Евгеньевна и задумывается. После продолжительного молчания она произносит. «Что же, хорошо. В таком случае следует обсудить детали. Разумеется. Соглашаюсь я довольный как слон». После обсуждения всех подробностей устной договоренности о том, что черный договор будет заключен, как только я выберу слуг, Анна Евгеньевна нажимает на кнопку. Она смотрит на новенький микрофон, будто с непривычки и просит одного из своих подчиненных пригласить всех особенных слуг в соседний кабинет, куда зовет и меня. Женщина спешит, но в последний момент опережая ее и галантно открывает дверь. Она дружелюбно кивает, и вот мы в смежном кабинете. Причем он ничем не хуже предыдущего, разве что здесь нет фирменного директорского стула и стола, на котором стояла фотография в рамке самой Анной Евгеньевной. К моему удивлению, внутри уже собралось человек 30. Какое-то время я читаю досье, слушаю, что о себе расскажут молодые парни и девушки. Между тем, Анна Евгеньевна не страдает от скуки и тоже делится со мной важными сведениями о том или ином претенденте. К слову, мне пока нужно только три особенных слуги. Стоят они весьма дорого, а дальше по обстоятельствам. В итоге я выбираю подходящих кандидатов, подписываю все бумаги, и черный договор можно считать заключенным. Несомненно, будут и еще о чем я сообщаю директрисе, а затем прошу немного времени, чтобы познакомиться с моими слугами поближе. Все они согласны договору, теперь должны дать магическую клятву верности мне лично». «Разумеется», — отвечает женщина и уточняет, «если вы планируете задержаться, мы обязательно накроем для вас стол». «Благодарю на это лишнее. Хватит и 20 минут». Говорю я, намекая, что и самой Ане Евгеньевне пора бы уже нас оставить. «Хорошо». Она понятливо улыбается, а затем уходит из просторного кабинета вслед за своими учениками. Прекрасно понимая, что кабинет может прослушиваться. Вряд ли, конечно, но мало ли, всякое бывает, а потому совсем не собираюсь говорить лишнего. Закончу разговор со слугами и дам им около суток на сборы. И не для того, чтобы они собрали вещи, а банально потому, что мне пока негде их разместить. Не в родовом поместье Орловых же, в самом деле. И этот вопрос тоже надо решить быстро. Меня зовут Алексей Федорович Орлов. Называю свое имя, оглядывая двух статных серьезных парней и красивую девушку с отменной фигурой. И я буду вашим господином. Специально говорю очевидные вещи, чтобы отследить реакцию. Даже не шелохнулись. Сейчас вы назовете <кхем> то есть выберите для себя имена и немного расскажете о себе, но не информацию из документов. «Простите, господин, но, согласно договору, имена должны нам дать вы». Девушка слегка встревоженно смотрит на меня. «Мне все равно, как вас называть. Отрезаю жестко. И это чистая правда. А вам должно нравиться ваше имя. Дай минуту на подумать, и начинаем». 42 секунды спустя один из парней делает шаг вперед и говорит, причем уверенно, я бы даже сказал, что достойна гвардии столичных дворян. «Меня зовут Никита» уверенно заявляет широкоплечий парень с густой щетиной и носом картошкой. Затем продолжает. «Из хобби только бокс. Но больше сказать нечего, все в досье». «А я Денис». Высокий парень со светлыми волосами улыбается своему новому имени. «Люблю слушать музыку играю в футбол. Иногда смотрю чемпионаты и знаковые матчи. Отлично. Я привожу взгляд на девушку». «Аманда!» с горящими голосами говорит «девушка». Она среднего роста, у нее черные волосы темные глаза и примечательная родинка над губой, а еще симпатичное лицо и ладная фигурка. Я люблю серебряные украшения, золото не приемлю. Серебро? Ты же в курсе, что я не собираюсь брать тебя в жены. Смотрю на девушку с непониманием. Нет, где же обещанный профессионализм? Простите, Алексей Федорович. Аманда виновато улыбается. Я имела в виду, что в свободное время Люблю помастерить колечки там, сережки. Необычное хобби, кивая. Что еще? Покупки. Смотреть сериалы. Отлично. Я рукой велю ей сделать шаг назад. Что же, вот мы и познакомились. Теперь вы дадите мне клятву верности, а я придумаю для вас первые задачи. На самом деле уже начал, еще когда читал досье и подбирал кандидатов. Магическая клятва не требует каких-то ритуалов или артефактов. Каждый слуг просто должен приговорить определенный набор слов, причем по очереди. Именно так заведено в Российской империи. Пока они говорят, думаю о своем. Аманда Аманда, с ее даром технопата и прочими характеристиками, в том числе и с выдающейся внешностью, она будет для меня идеальной личной помощницей, а еще бухгалтером и юристом в одном лице. Не буду же я сам заниматься всей этой бумажной волокитой, тем более она имеет соответствующее для этой деятельности образование. Значит, решено. Никита, как следует из документов, средней руки маг металла. А еще он умеет водить, разбирается в технике. Словом, идеальный управляющий моим будущим автопарком, разве что на первых порах будет механиком и водителем. Но повышение тоже получит свое время. Правда, сперва ему еще и придется повозиться с ремонтом персональной артефактной брони, сокращенно ПАД. Это он тоже умеет. Ценный навык, а пропады позже. И, наконец, Денис, маг Земли. Но разве не из мага Земли может получиться идеальный садовник? А в случае чего, он за секунды построит на территории укрепления, стены и все такое. В общем, не только сад будет ухожен, но еще и оборона поместья с его помощью не заставит врагов скучать. Слуги заканчивают с магической клятвой. И тут же я им озвучиваю будущие профессии, кратко обрисовываю, как именно уже сейчас нужно начать готовиться. Самые надежные слуги в мире Клятва просто не даст им меня предать. обещаешь, что они подведут, будто это и без того не очевидно. Однако удивления они не скрывают. Обычно ведь таких особенных слуг не нанимают для бытовой работы. Гораздо чаще в телохранители, в родовую гвардию. В наемных убийц и шпионов, в конце концов. Разумеется, я тоже найму себе таких специалистов, но уже в другой раз. Ждите звонка и будьте готовы. Говорю на прощание. Новоиспеченные слуги синхронно мне кланяются в ответ. Удивительное дело. Стоит мне лишь передать свою скромную просьбу Федору Максимовичу через секретаря, как он удовлетворяет ее в этот же день. Опросил я, немного много ни мало, разрешение на переселение в другой дом. Что же, похоже, в последнем разговоре я произвел на отца положительное впечатление, раз он так расщедрился. Уверен, прежде никто из детей Федора Максимовича не смел разговаривать с ним в таком тоне, и уж тем более ставить условия, которые сами по себе довольно дерзкие. Однако именно подобную уверенность, судя по досье, уважает глава рода Орловых. «Можно сказать, что отец дал мне зеленый свет на любые запросы, в разумных пределах, конечно. По сути, он тем самым сделал на меня ставку, чтобы проверить, стоило оно того, или я лишь горазд бросать слова на ветер». Знал бы он, что я уже фактически сдержал слово, вот только мне пока незачем и даже вредно светить силой. Кстати, заключение «Черного договора» не обошлось без задействования нескольких обезличенных счетов, что раньше числились за проектом «Близнец». Это нужно по понятным причинам, чтобы никто не мог отследить, откуда взялись такие деньги. Кроме того, незачем посторонним знать, откуда у меня действительно новые слуги, Благо, документа об их учебе зарезервированы совершенно другим учебным заведением. Разумеется, использовать эти счета опасно, но тех денег, что мне выделил отец, явно не хватило бы на мой стартовый набор. Нет, конечно, я мог оплатить одного или двух особенных слуг. А что насчет поместья в элитном пригородном районе Новосибирска? Город, между прочим, третий по численности населения в Российской империи и крупнейший в ее азиатской части, если бы не Красноярск с его амбициями. Новосибирск бы неформально признали столицей Сибири. Алексей Федорович, я подготовила документы. Когда вам будет удобно посмотреть объект и определиться? Из динамика смартфона звучит голос девушки, что работает в частной компании «Новая усадьба» по подбору недвижимости для благородных. «Сегодня же», отвечая я, глядя на роскошные наручные часы, что недавно купил, «Всегда такие хотел, но не ради статуса. Есть в них кое-какие технологические примочки. В 16.00». «Отлично. Я буду ждать вас на объекте. Подготовить что-нибудь особенное? Праздничный стол, напитки? Может, более веселый досуг?» «Нет, неинтересно». Отвечая я, не желая тратить время на выслушивание всего этого. «Хотя купите тортик. Один большой вкусный торт». «Сделаю, господин». Девушка подтверждает свою готовность выполнить мою скромную просьбу. На том наш разговор логично завершается. Что же, а у меня в запасе еще больше пяти часов, и за это время нужно успеть купить универсальную машину на первое время, забрать слуг из элитной школы, а еще вырваться уже, наконец, из-под присмотра отца. Да, Федор Максимович сделал ставку на меня, предоставил деньги и даровал большой простор для действия, но это не значит, что он, а в частности его люди, не будут за мной присматривать. Прекрасно его понимаю. Прошлый Алексей был тем еще гуленый. И какое-то время за мной будет тянуться шлейф его репутации. Но понимаю не означает подчиняюсь и одобряю. Только я выхожу за порог поместья, как вижу, что к центральному входу подъезжает жемчужина. Белоснежная, блестящая, собственно, как и сам жемчуг, авто класса люкс. Эдакий гибрид седана и суперкара, который дозволен иметь только аристократам. Эти машины во всей Российской империи производит лишь одна барнаульская компания — Ползунов-Парсил. Ей до сих пор успешно управляют потомки того самого легендарного Ползунова, который, собственно, и сделал свой род настолько сильным. Машины сопровождения тем временем пребывают. Это обычные черные стрижи. Не то чтобы премиальные автомобили, но не каждый простолюдин может себе позволить. Далеко не каждый. Идеальный транспорт для гвардейцев и других людей рода, Вместительный седан, а кроме того, довольно симпатичный. Господин, машина подана. Заискивает передо мной слуга в деловом костюме и с кейсом в руках. Он ясно дает понять, что тоже едет. Кто бы его звал? Ясно. Бросаю нехотя, а сам уже думаю, как бы от всей этой свиты избавиться. Не нужны мне больше ни гвардейцы, ни слуги Орловых, которые в первую очередь верны отцу». Впрочем, не скоро я еще смогу покататься на собственной жемчужине, не хочу упускать такой шанс. А от назойливых слуг и гвардейцев еще предстается шанс избавиться. Подхожу к белоснежному автомобилю, хищнику дорог и одному из лучших представителей элиты русского автопрома. В глаза сразу бросается элегантная, но в то же время непропорционально длинная, массивная передняя часть с серебряной радиатора. Под капотом, несомненно, мощный двигатель. Его хоть сейчас в поезд груженого состава и вперед. Авто отличается от прочих люксовых еще и тем, что в нем сохранились черты первых паровых автомобилей. Разумеется, в жемчужине двигатель внутреннего сгорания, разные современные технологии, комфортный салон и система безопасности. Но этот миниатюрный решетчатый отвал, как у поезда, и фары прожектора — просто нечто. Уже не говоря про стильные колеса белая стенка, что напоминает велосипедные и сразу придает машине невесомости. Сажусь в жемчужину, утопаю в мягком, но упругом кресле и впервые чувствую себя настоящим аристократом. Только закрывая дверь, как шум с улицы, одномоментно стихает. Жалко, прылить не дадут. Водитель оборачивается ко мне, приветствует, как положено простолюдинам, и спрашивает, куда ехать. «Дилерский автоцентр?» — говорю я. «Лучше в городе». Водитель понятливо кивает, поправляет зеркало заднего вида, просит меня пристегнуться, и мы едем. Ход настолько плавный, что кажется, будто мы плывем по Тихому морю, а не едем по асфальту. Точно. Куплю себе такую же машину. Не знаю, откуда у меня все эти хотелки. Хотя нет, знаю. Надо же как-то компенсировать все те годы, проведенные в лаборатории. Тем более все это соответствует поведению человека, Что место я занял. Смотрю в окно и замечаю, как уже двое слуг спешно запрыгивает стрижи к гвардейцам. Целых четыре машины сопровождения. Куда мне столько? Неужели отец настолько меня ценит? Вряд ли, скорее, не доверяет или хочет банально сберечь в качестве ценного ресурса. Теперь-то с двумя кругами маны, как он думает. И поженить не стыдно будет на дочери какого-нибудь аристократа средней руки или вообще влиятельного купца. А что, стандартная практика. Если сын благородного оказывается бесполезным, то с помощью него можно продниться с более слабым родом, на правах вассала или вроде того. В лаборатории как-то было не до всех этих хитросплетений в жизни людей с белой костью и голубой кровью. Во время поездки водитель предлагает мне кофе. Отвечаю, что у нас нет времени на остановку. Тогда он добродушно улыбается и, судя по хитрым искрам в глазах, понимает, что в жемчужине я впервые. «Господин, так останавливаться не нужно». Тогда хочу, соглашаюсь я. Широкий подлокотник слева от меня опускается. Едва слышно гудит, и вот уже крышка на нем открывается, а внутри — чашка горячего кофе с дымком. Вот это технологии! Причем кофе оказывается действительно вкусным. Через 20 минут неспешной ходьбы по тихой воде, которая в жемчужии не кажется лишь несколькими минутами медитации, мы приезжаем к автоцентру. Водитель ёмко называет его преимущество и останавливается у центрального входа. Большой и квадратный монолит взирает на меня сотнями отражений Солнца с прямоугольных глянцево-стеклянных панелей. Минимализм наше все. Позади гвардейцы высыпаются из стрижей, а вместе с ними слуги уже три. Похоже, одного из них я не заметил, когда мы выезжали. Впрочем, он мог находиться и на базе гвардейцев, а потому я не видел, как он запрыгнул в авто. Ждите там! лениво указывая рукой на парковочные места подальше от входа. Не хватало еще, чтобы гвардейцы в боевой форме, с родовыми знаками во всю грудь и автоматами наперевес ходили за мной по пятам. В конце концов, я же не цесаревна? Чего меня так беречь? Вас это тоже касается. Я смотрю на троицу деловых мужчин. Да-да, не смейте за мной ходить. В итоге захожу в дилерский центр без лишних ушей. Нет, слуги бы здесь ничего такого не подслушали. Просто не люблю, когда за мной приглядывают. А еще лезут со своими безумно мудрыми советами. Хватит. Наслушался уже во время жизни проекта. Странно, но в той части, где стоят машины, не души. Вдалеке виднеются стойки и столы. За ними работники и клиенты. Ко мне почему-то никто не спешит. На меня все это и не волнует. Смогу спокойно погулять и выбрать рабочую лошадку. Сворачиваю направо, иду в полумраке и рассматриваю подсвеченные машины. Волги, ласточки и стрижи. Новенькая жемчужина. Совсем не еще. Нет, Люба дорого посмотреть. Но я здесь не за тем, да и время резиновое. Иду дальше. И глаза невольно цепляются за большое черное чудовище. Пикап. Без понятия, что это за бренд. Я все-таки знаю далеко не все. Тем не менее, машина выглядит так, будто она и создана в качестве рабочей лошадки. Высокий клиренс, вместительный кузов, а главное — Четыре места для пассажиров. А если не претендовать на роскошь, то и все пять. Вдруг позади раздается мелодичный цокот. Чьи-то каблуки быстро топают по плитке. А на каблуках обычно ходят красотки. Поворачиваюсь и вижу девушку. Деловые приталенные брюки, белая блузка, в меру высокие каблуки и оранжевые очки на симпатичном лице. В этот же момент понимаю, что изголодался я не только по автомобилям, увлечению всех настоящих мужиков. Впрочем, себя я так хорошо контролирую, что красота девушки не станет проблемой, скорее, приятным бонусом. Здравствуйте, господин. Она искренне улыбается. Меня зовут Светлана Петровна. Для вас просто Света. Могу я вам что-либо подсказать? Приветствую ее и слегка игриво ухмыляюсь. Можете просто, Света. Если только разбираетесь в машинах, больше моего. Отвечаю я, а сам мельком поглядываю на притаившийся справа пикап. «О, отличный выбор!» Она никак не обижается на мою реакцию. Подходит к черной глыбе и начинает вещать. Машины «Руссо Балт» производятся на заводе в Петербурге. Конкретно эта модель — «Бизон 4х4». А дальше просто света заваливает меня такими техническими подробностями, что я в какой-то момент не поспеваю за ходами ее мысли. Коварная девица тем временем продолжает троторить как пулемет. А сама стоит и гордо улыбается дела, так удела ничего не скажешь. Но я на механика или менеджера не учился. Признаю, разбираетесь. Я протягиваю ей руку. Все-таки на каблуках неудобно спускаться с высокой платформы, на которой стоит автомобиль. Спасибо. Улыбается она. У вас остались еще вопросы? Да, всего несколько. Тогда прокатимся, господин. Так вы сможете лучше понять, подходит ли для вас эта машина. С удовольствием. отвечаю я и следуя за просто светой. Несколько шагов, и глаза разбегаются. Чуть впереди красотка на каблуках, что выкручивает невероятные восьмерки от бедра, а справа и слева такие автомобили, что хоть сейчас все бросай, лишь бы только автопарк поскорее собрать. Надеюсь, бушующие гормоны и этот эмоциональный голод скоро пройдут, хотя не особо-то они мне и мешают, только мотивируют двигаться вперед. В итоге мы с девушкой усаживаемся в бизона, что расположен в гараже с прочими машинами, предназначенными для тест-драйва. Я, разумеется, за руль. А как иначе оценить машину? Мотор ревет, как грозный дикий лев. Света довольно улыбается и приглашающим жестом указывает на выход из ангара. Слуги и гвардейцы смотрят на меня. Лица у них не очень довольные, но хотя бы не срываются в погоне, и то хлеб. Пока я кручу баранку, выжимаю педаль газа, оцениваю управляемость и все такое, Света рассказывает мне про Бизона уже более подробно. В этот раз без всяких нудных технических подробностей. Говорит только по делу. Кстати, между делом мы умудряемся флиртовать. Но это и понятно. Она красотка, а я аристократ. Девушка в любом случае попыталась бы меня расположить к себе, чтобы я точно оказался доволен покупкой. А возможно, сделал еще несколько. Вытягиваю руку и настраиваю зеркало заднего вида которая до этого показывала больше мой гордый профиль, чем дорогу. Света пытается мне помочь, и я случайно задеваю пальцами ее нежную кожу. В этот момент хочется взвыть волком, но все впереди, все еще будет. Немного терпения, а потому никаких даже намеков на приставание. Позже мы возвращаемся к дилерскому центру. Поворачиваюсь к Свете и говорю. — Беру. — Отлично, господин, — улыбается она. — Я подготовлю документы. Это займет совсем немного времени. Я паркую машину входа, мы со Светой идем внутрь, где быстро побеждаем всю эту дурацкую бюрократическую машину. Не проходит и нескольких минут, как деньги с карты уходят, а Бизон теперь числится на мне. Прощаюсь со Светой, иду к выходу. Она, конечно, простолюдинка, но в ресторан я бы ее позвал. Вот только дела не ждут, поэтому нет. Оставить вам мой номер. Вдруг возникнут какие-то вопросы по поводу машины? Молча смотрю на красотку и поднимаю бровь. Она тут же заливается краской и уточняет. «Ну, господин, вы же аристократ. Бессона купили, а у нас скоро поступление новых авто. Я могла бы позвонить, предупредить, потом показать». «А, продажи повышаешь». Усмехнулся я и перегрозил ей пальцем. «Да, уже перешел на «ты». Чего с ее стороны не ждал. Все-таки между нами большая пропасть». «Да», — честно говорит она. Ну и вам это будет полезно. Будьте уверены, в нашем салоне я лучше всех разбираюсь в машинах. Ладно, диктуй. Выхожу из автоцентра в сопровождении сотрудницы этого дилерского центра. Она несет папку с документами, а еще ключи от пикапа, на которых красуется стилизованная серебряная морда Бизона. Сразу замечаю, что один из слуг ведет себя слишком подозрительно. Прежде все трое особо не выражали эмоций. Лишь изредка на лицах проскакивало недовольство. Иногда что-то про себя ворчали. Сейчас же один из них какой-то слишком дружелюбный. Я бы даже сказал, больше довольный собой. Что-то и радуется, что все вышло. Но явно пытается это скрыть. Впрочем, неудачно. Я натаскан читать людей так же хорошо, как имперские гончии, находить наркотики или преступников. Подхожу к Бизону, протягиваю руку под левое заднее крыло. Улыбчивый слуга тут же меняется в лице. глаза как блюдца. Но он тут же отводит взгляд, чтобы не проявить еще больше эмоций. Вожу рукой по железкам. Врать не буду. Магический дар помогает мне обнаружить следящий жучок. Сам бы я долго возился. Срываю его и тут же сжимаю кулак так, что вся электронная начинка превращается в труху. Слуга тем временем помалкивает, считает ворон. Ага, еще бы мелодию насвистывать начал. Смотрю на него и остальных. Говорю максимально грозно. «Все». Я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Поезжайте. Алексей Федорович, ваш отец велел сопровождать вас. Уверенно заявляет мне уже другой слуга. Вы слуги рода. Напоминаю решительно, сделав акцент на последнем слове. Я часть рода. Так подчиняйтесь. Никаких криков, возмущений и подобного. Лишь холодная стальная решительность. Совсем не похоже на то, как действовал Алексей раньше, что сбивает этих людей с толку. «Нет», — неуверенно отвечает мне слуга. «В иерархии рода Федор Максимович выше вас, молодой господин. Поэтому нет». «Спасибо, Света. Я, больше не обращая на слуг внимания, благодарю девушку за помощь, забираю бумаги и ключи. Всегда рада помочь». Кивает она и на том возвращается на рабочее место. На несколько секунд приходится невольно отвлечься на женские формы, но я быстро беру себя в руки. Открываю водительскую дверку Бизона и прыгаю за руль. Завожу Бизона. Громкий рев в качестве предупредительного звука. И машина срывается с места, причем настолько решительно и мощно, что капот, казалось, немного поднимается вверх. Проношусь несколько метров за одно мгновение. Конечно, ну куда без лук рода, который прыгает с трижей и начинает практически погоню. А что? Веселое начало свободной жизни. Приходится немного поиграть в шашечки на дороге. Дурацкое выражение, да и вообще не одобряю, когда невинных людей подвергают риску. Но иначе от хвоста не оторваться. Позже выруливаю на одну из улиц, которая напоминает промзону. В общем, благодаря небольшой насыпи камней и кирпичей, по которой бизон легко проносится, удираю преследователей. Напоследок лишь оставляя их глотать пыль. А теперь пора и заслугами. Мои верные люди уже заждались своего господина.